Глава 21. первая. В заперти. Где обнаружили?» Чужинов торопливо одевался. «Там!» — неопределенно махнул рукой Киреев. «Проще показать. Накинув рюкзак, возможно, убежище придется покидать срочно, и времени возвращаться уже не будет. Глеб подхватил автомат. «Показывай!» «В убежище, обитом жестью вагонщики, в котором они пережидали пургу», вела металлическая лестница. Они старались ступать как можно тише, но сейчас, им казалось, лестница грохочет так громко, что каждый звук разносится далеко за пределы цеха. Снаружи уже начинался день, и света хватало. Пурга даже и не думала заканчиваться. В дальнем углу цеха, возле самой стены с оружием наготове стояли поликарпов с Егором, и их напряжение было заметно издалека. Еще бы, твари не ложатся в спячку маленькими группами, сразу несколькими десятками особей. И если они пробудятся именно сейчас, не спасут никакие автоматы. — Что там у вас? — Глеб говорил шепотом. — Суди сам. Поликарпов сдвинул в сторону прислоненный к стене автомобильный капот и из отверстия в кирпичной кладке потянуло таким смрадом, что Чужинов невольно отшатнулся. «Случайно обнаружил». Также шепотом начал было объяснять Егор, но Глеб нетерпеливо от него отмахнулся. «Сейчас подробности не столь важны. Главное — нашел». «Как же нам повезло, что твари не обнаружили нас первыми. Мы же нисколько не старались соблюдать тишину. Иной раз от хохота стены дрожали». «Что будем делать?» Все дружно смотрели на Чужиного. «Уходим! Что же еще?» «Семен! Егор! Быстро наверх за рюкзаками!» «Не пропадем. Понадобится веревку для связки используем. Главное — успеть удалиться как можно дальше, на тот случай, если твари все же проснутся, чтобы они не смогли взять след». И тут в висках кольнуло, причем с такой силой, что Чужинов едва не прижал к ним ладони. «Просыпаются?» — лихорадочно размышлял Глеб — «Но с чего бы вдруг? А если их будет намеренно?» Он вздрогнул от внезапно пришедшей мысли и от того, что в висках снова заломило так, что он едва смог сдержать стон. «И в этом случае далеко нам уйти не удастся». Глеб в голосе Войтова чувствовалось нетерпение. «Чего медленно?» Чужинов лишь отмахнулся. «Решение должно быть единственно правильным. Потом ничего уже не переиграешь». В висках кольнуло в очередной раз. «Что за стеной?» «Да черт его знает! Вроде пристройка какая-то!» Дернул плечом Прокоп, встревоженный не меньше других. «Куда только делась его обычная невозмутимость!» «Обычно твари залегают где-нибудь под землей, там, где им легче сохранить тепло. В подвалах, нижних ярусах складов, бомбоубежищах. А значит, под ногами должна быть полость». Непонятно, откуда она там взялась, но то, что она есть, неоспоримо. Глеб посмотрел на вагончик, на дверь цеха, высокую, двустворчатую, в которой оставалась широкая щель. «Наверх!» — скомандовал он. «Чужак!» — Рустам ясно давал понять, что лучшим решением будет убраться отсюда. «Все наверх!» — тоном, недопускающим возражений, повторил приказ чужинов. Первая тварь объявилась, когда они были на лестнице. А за ней еще и еще, еще и еще, и самой шустрой из них не хватило каких-то мгновений, чтобы добраться до чужиного, поднимавшегося последним. Он едва успел влететь в дверь, когда та со стуком захлопнулась, а вслед за этим последовал удар такой силы, что вагончик содрогнулся. Сама дверь представляла собой хлипкий дощатый массив». Обитый снаружи жестью, засов изнутри был едва ли не символическим. Единственное ее достоинство — дверь открывалась наружу, и люди принялись лихорадочно ее баррикадировать. Вход пошло все, что хоть как-то могло создать преграду для беснующихся снаружи тварей. Убедившись, что дверь надежно заделана, Глеб выглянул в окно, выходившее внутрь цеха, и обомлел. Все видимое пространство внизу было усеяно тварями. «Господи!» — услышал он над самым ухом осекшийся голос Поликарпова. «Сколько же их!» «Это только те, которых видно!» «А сколько их на самом деле?» — мрачно изрек Прокоп. «Как же мы вовремя! Только тяжело нам здесь придется!» Киреев был прав. Не самое подходящее место, чтобы переждать нашествие тварей. Эти существа в условиях зимы передохнут через неделю. Возможно, пройдет чуть больше времени, но все они вымерзнут. Продуктов людям хватит, но как быть с водой? Казалось бы, зима, снег вокруг, только руку протяни, и вот он, полная пригоршня. Если желаешь остаться без руки. «Чего ждем? Автобуса не будет». И Чужинов, подавая пример, высунул автоматный ствол за благовременно распахнутое окно и нажал на спуск, едва только поймав на мушку голову твари. К нему тут же присоединился Поликарпов, а затем и Киреев с Крапивиным. Остальные контролировали дверь, в которую продолжали сыпаться тяжелые удары. — Глеб, они наверху! — В потолок не стрелять! — через плечо крикнул он, ловя в прицел очередную особь. Убить тварь, абсолютно лишенную чувства боли и обладающую уникальной регенерацией тканей, сложно. Необходимо угодить точно в голову или повредить ее настолько серьезно, чтобы тварь все же истекла кровью. И стрелять наугад перекрытия – это сделать защиту сверху и без того не слишком надежную, еще слабее. Ну и побочная проблема – капающая сверху кровь, попадя на в глаза, вполне может оставить без зрения. Все, попрятались, мрази. Прокоп сделал шаг назад, меняя магазин. Попробую их теперь достать. Штук пятьдесят положили. Беглов взглянул не свойтов. А толку-то? Семен последовал примеру Киреева. В четыре ствола каждый почти порошку израсходовал, а успокоили всего-то ничего. Их же сотни две, если не больше. Вот же нарвались. И он с досадой сплюнул. «Все же нам повезло, что мы наверх бросились. Они попытались отсюда уйти. Иначе бы они нас уже доедали. Чужак, ты как будто предчувствовал». «Перестраховался», — честно признался Глеб. «Удачно перестраховался», — кивнул Прокоп. «И вот еще что. Одному мне кажется, что твари не вдруг проснулись, что их намеренно разбудили». «Спали себе, спали, и вдруг все разом, как по команде, наверх полезли. Так не бывает». «Вот и у меня такое впечатление сложилось», — согласился с ним Рустам. «Думаю, не только у меня. Старший, что дальше-то делать будем?» «Бойницу в стене рядом с дверью проделать. Раз», — начал перечислять Глеб. «Лестницу почистить. Сколько их там перед дверью?» «Саму дверь укрепить уже основательно. Два». Мы должны быть уверены, что она выдержит. Позавтракать бы нам не помешало. Три. Заодно и подумаем, как нам из этой ситуации выкарабкаться живыми и здоровыми. Да, вот еще что. Приготовьте-ка на всякий случай очки. Тактические очки – вещь многофункциональная. И осколки в состоянии выдержать, и даже пулю на излете. От пыли или снежной слепоты уберечь, контрастности прибавить. Ну и на тот случай, если вдруг с потолка кровь капать начнет. Если там какой-нибудь подранок оказался, и из него хлещет кровь, она обязательно найдет себе дырочку, а там уже и до беды недалеко. Егор, возле окна подежурь, и на всякий случай, и вдруг какая-нибудь особенно нетерпеливая особь покажется. Только близко к нему не жмись. Вспомнил Глеб, как пострадал на соляных копьях Ракитин, когда совсем ничего того не предвещало. Вдруг какой-нибудь придет в голову спрыгнуть с крыши вниз, а по пути махнуть лапой. Благо, что раньше ни одна не додумалась. Хотя чего удивительного. Эти обычные, та была зимней, а никуда более сообразительные. «Ну так что, есть какие-нибудь предложения?» Некоторое время спустя, отставив пустую кружку, поинтересовался Чужинов. «Имелись у него и свои собственные, но хорошая идеи лишней никогда не будет». «На крыше цеха неплохо бы оказаться», высказался первым Крапивин. «Все-таки с нее обзор». «Пока метель не закончится, хоть на трубу котельной влезть, ни черта не разглядишь», возразил ему Прокоп. Имела здесь и такая, высокая, на растяжках» с приваренными скобами. Она должна располагаться где-то рядом, но попробуй доберись до нее, да и смысла особого нет. Тут Киреев полностью прав. — Может, в спячку опять залягут? — без всякой надежды в голосе спросил Поликарпов. — Побеснуются пару дней, поймут, что ловить им нечего, да и лягут снова до весны. — Ты, Сёма, фантазер, однако. Денис скептически усмехнулся. — Как же, лягут! «Одна только радость, что через какое-то время они обязательно медлительные станут. А то шустрая, как бог поноса. Они скорее сдохнут, чем лягут. Через какое-то время. Сразу же после нас. А мы от жажды». «Да, воды у нас, пожалуй, еще меньше, чем спирта», согласился с ним Рустам. «Вода — это действительно проблема, и вскоре она встанет остро», подумал Чужинов. «Причем не позже завтрашнего дня». На полу цеха снега много, целые сугробы за зиму намело. Проблема в том, что кровью он залит изрядно. Сами же и постарались. Придется стену долбить. И Крапивин стукнул кулаком у себя за спиной, указывая, какую именно. Там же улица. Глядишь, и получится куда-нибудь перебраться. А это какая-никакая, но свобода маневра. Тогда и с тварями в кошки-мышки возникнет возможность поиграть». И уж, по крайней мере, снег там точно должен быть чистым. «Долго же ее долбить придется», — оторвался от своего занятия Киреев, который пытался проделать в полу отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть в него ствол автомата. «Снизу тоже должны быть твари, и если удастся прижучить парочку из них, наша задача станет на Толику легче», — так объяснил он свое намерение. «Сдается мне, эти цеха еще пристали не возводили, а тогда люди на совесть работали. Хотя куда нам торопиться? Глеб, что сам думаешь?» «Рома прав», — начал тот, когда дежуривший у окна Егор, высунувшись чуть ли не наполовину, выстрелил и сразу же отпрянул назад. «Поздно». Мимо промелькнула тварь, на доле мгновения полностью заслонив проем, и Егор завалился на спину. У окна тут же возник джиуев, грохнула пара выстрелов, после чего Рустам с раздражением сказал «Ушла, гадина!» Зацепил, но недодежно. Чужинов склонился над Егором, осторожно отвел его руку прижатую к щеке, ожидая увидеть кровь, и с облегчением выдохнул, обнаружив лишь легкую ссадину. «Рассказывай», — сурово потребовал Чужинов, «я ведь предупреждал, чтобы близко к окну не жался». Долго я ее выслеживал, Виновато улыбнулся тот. Раз выглянуло, другой, третий, да быстро так. А тут, видимо, сзади ее другая подперла, ну я и бахнул. А эта, которая с крыши свалилась, успела лапой по стволу ударить, ну мне прикладом и досталось. — Зуб то целая? — поинтересовался Прокоп. Егор поводил нижней челюстью, классно зубами. Сам не пойму. Как будто бы и целое, но особой уверенности нет. Сейчас бы шмацало с ржаной горбушкой, чтобы уж точно убедиться. — Шутишь — значит, выживешь, — успокоился Чужинов. — Что у тебя? — обратился он к Ирееву. Прокоп к тому времени закончил вырезать отверстие в полу. Несколько раз под лезвием его ножа скрижетало. — Морщились все. Слишком хороший Кирееву клинок. Жалко. Только сам хозяин оставался невозмутим. Мертвым любые вещи, даже самые дорогие и качественные, абсолютно ни к чему. «Темновато. Определенно они там есть, но попробую, угоди точно в голову», — ответил Киреев, осторожно заглядывая в дыру. «А ты все же бахни», — посоветовал Джиоев, занявший позицию окна. «Глядишь, какая-нибудь выскочит, и тут я ее встречу». «Стоп!» — заявил Чужинов, видя, как Прокоп потянул пистолет из разгрузки. — Рома, а у тебя долго еще? Крапивин тоже пытался проделать отверстие, но в стене, рядом с входной дверью. Из него будет видна лестница, и если уж открывать по льбу, так сразу по всем направлениям. — Пару минут буквально, — отрапортовал тот. — Деревяшку одолел, осталась жестянка. Ее бы прорубить чем-то. «Держи, пацан, подгон Босяцкий, Ухмыляясь, Семен протянул Крапивину ржавый топор без топорища. Тот взял видавший виду инструмент, повертел его, соображая, как лучше применить. «Семен, ну где ты раньше-то был?» Крапивин делано возмутился. «Я тут уже битый час ковыряюсь». «Да ладно тебе!» — возразил Джиоев. «Час назад мы еще понятия не имели, что здесь кубло. Давай я лучше тебе помогу». Наконец, все было готово. в полу, застыл прокоп с пистолетом ПММ в руках. Кирееву пришлось оставить свой любимый глок мирным. К новому оружию он относился не то, чтобы с пренебрежением, но тяжко вздыхал каждый раз, когда ему приходилось им пользоваться. Чужинов и сам, с сожалением, вспоминал о своем старом добром мака, который тоже пришлось оставить. Настолько он к нему привык. «Начали!» Первым дважды пальнул Прокоп. В своем предположении Рустам оказался прав, потому что они с Семеном начали стрелять за окно. Егор с Романом вели огонь в дыру возле дверей, тоже из пистолетов. Не стреляли лишь Чужинов с Войтовым. Глеб держался позади всех, готовый в любой момент помочь, подстраховать или отреагировать на внезапно открывшуюся проблему. У Дениса была своя задача – не отвлекаясь на обычных тварей, обнаружить и уничтожить зимнюю. Ту, которая держит под контролем остальных. А она должна быть. Должна, иначе люди совсем ничего в них не понимают. Возможно, их и больше, но одна должна быть точно. От стрельбы из стольких стволов в тесном помещении заложила уши. Ну вот, и еще около десятка. Рустам почти кричал, но улыбался довольно. Чужина взглянул на Дениса, но тот лишь коротко мотнул головой. Увы, нет. — Пора приниматься за стену. Прокоп зачем-то похлопал по ней ладонью. — Возни с ней предстоит много, а пить хочется уже сейчас. И не забыть щит приготовить. Ну, мало ли. Да и от ветра защита будет. Стену долбили долго, используя подручные материалы, которые только удалось обнаружить. Все тот же ржавый топор, пару шпилек от двигателя, кусок арматуры, выщербленное зубило. Работали парами. Менялись часто, и тем не менее, кровавых, а то и сорванных мозолей не удалось избежать никому. Наконец удар, и арматурина вместе с осколком кирпича вывалилась снаружи. Егор, подставив под струю воздуха разгоряченное лицо, блаженно улыбнулся. — Свобода! — Ну, до свободы еще далековато, — благоразумно заметил Прокоп. — Подвинься, сынку, дай-ка я еще поработаю. Наконец дыра расширилась до такой степени, что через нее стало возможным протиснуться. — Итак, кто первый, жребий будем тянуть? — Да какая разница, — пожал плечами Семен. — Давайте я, только за ноги на всякий случай придержите, чтобы не вывалиться. Главное, чужака к дыре не подпускать. Высунет голову и останется без нее. Вот тогда мы точно пропадем, — пошутил он, словно его собственной голове ничего не угрожало.